Глава 13. Егор «О, оборотень!» Настя делает шаг назад, спиной врезается в стену. Какое-то время смотрит мне в глаза, затем начинает смеяться. Она хохочет, из глаз Насти текут слезы. Честно говоря, это больше похоже на истерику. Родители всегда учили меня готовить человека к правде постепенно. Но признание само сорвалось с губ поскольку я был ослеплен желанием касаться этой девушки. Тем более, скорее всего, она моя пара. К чему условности? Меня так тянет к ней, что нет никаких сомнений. Оборотней не существует, Егор. Отсмеявшись, она снова смотрит на меня. Только вот в ее глазах нет ни капли веселья. Они серьезны, хоть красивые пухлые губы и искривлены в усмешке. И тут до меня доходит. Она сопротивляется. «Насть!» Делаю шаг к ней, но девчонка отпрыгивает чуть в бок. Ты так сильно хочешь поиздеваться? Тихо спрашивает, что решил прикинуться оборотнем. Их не существует. Ее слова обижают меня. Зверь забился в дальний угол разума, скрылся в тени. Она в него не верит или просто боится признаться: Я тебя не обижу. Выдыхаю, чувствуя себя странно уязвимым перед ней. Она одним взглядом словно раскрывает мое нутро. И я выложу ей все. Что за странная сила? Она как-то связана с тем, что случилось в коридоре вчера? Егор, не надо. Она обнимает себя руками, старается спрятать взгляд. Но мои глаза все еще сияют. Я могу обратиться, чтобы доказать тебе? Нет. Ее голосок эхом разносится по коридору, скрываясь в лестничных проемах. Мне нужно уйти. А как же то, что случилось с тобой вчера? Спрашиваю спокойно, хотя обида на ее неверие разъедает изнутри. Этого же не существует. Мышка поднимает на меня испуганный взгляд, крутит головой. Мне просто показалось. Прости, Егор, я не хочу выглядеть идиоткой, когда ты со своими подружками будете обсуждать меня за спиной. Какими подружками, Настя? Мне нужно идти. Она разворачивается в сторону лестницы. Позанимаюсь в библиотеке. Уходит, а я так и остаюсь стоять. Но спустя миг на меня обрушивается сильная усталость. Почти падаю с ног, перед глазами все плывет. Егор, эй! Голос драгона приводит меня в чувство. Ты чего тут расселся? А? Верчу головой. Вижу перед собой друзей. Враныш протягивает мне ладонь. Я цепляюсь за нее и встаю. Меня все еще шатает. Что это было, блядь? Настя тоже что-то почувствовала. Где она? Я должен найти ее. Ты не в порядке, констатирует Марья, пристально глядя на меня. Никак не привыкну к ее проницательности. Дружить с этой девчонкой, словно постоянно находиться под рентгеном. Она буквально все чувствует: нет, выдыхаю, не желая обсуждать то, что случилось. А чего вы задерживаетесь? Марья, ты же староста! Ну, она вздыхает, затем бросает жесткий взгляд на драгона. «Кто-то вчера так напился в клубе, что с утра страдал похмельем и опоздал. А я живу далеко от любой остановки. Пришлось ждать». Друг закатывает глаза. У них непростые, но очень крепкие отношения. И хоть Марьяша и ругается, в ее глазах теплота и печаль. Она влюблена в драгона, но закрыла сердце на замок. «Мы с ней не такие уж и разные. Меня воспитывали как избранного вдали от волчьего сообщества». Отец был непреклонен, я должен учиться быть Альфой. А вот мама хотела отдать меня в обычную школу, чтобы я учился вместе с людьми. Дома были скандалы, моя идеальная семья трещала по швам из-за меня. Но спорить с самой аватарой богини мои папаши не стали. Так что я смог вырваться из этого душного севера и стать здесь лучшим. «Ладно, раз уж мы опоздали…» – вздыхает Марья. Предлагаю осуществить паломничество в спортивный комплекс. По коллекции никто нам не помешает, но скоро заканчивается первая часть пары, я бы хотела дослушать вторую. Не все такие умные, как вы двое. Мы оборотни, а значит наш мозг в разы совершеннее человеческого. Мы с Драгоном совершенно не паримся из-за учебы, ведь мы имеем фотографическую память и феноменальные умственные способности. Лёха вчера странно себя вел. хмыкает друг. «Мы сняли?» «Хм, ну в общем, познакомились с девчонками». Марьяша закатывает глаза. «Ничего не было». Оправдывается он. «Так что с Лёхой?» Одергиваю Драгона». «Он забрал себе всех девчонок в клубе и устроил оргию в твоей квартире?» «В том и дело». Серп проводит пальцами по щетине. Он вел себя спокойно и сдержанно. А в итоге вообще заявил, что завтра тренировка и ему нужно лечь спать пораньше. «А вот это интересно». Хмыкаю. «Чтобы он да отказался от тёлочек!» «Угу!» «Вы отвратительные. качает головой Марьяша. «Возможно, Лёша просто обрел пару. Не думали о таком?» «Все симптомы на лицо. «Истинность не болезни. «Морщусь!» «Ты меня понял, Егор!» – ледяным тоном заявляет ведьма. и все всё-таки!» «Почти обижаюсь я!» «Марья, несмотря на свои поразительные силы, все же человек!» И она прекрасно знает, как важна истинность для оборотней. Тем временем мы добираемся до спорткомплекса. Веду друзей в тот самый коридор. Хм, Марья осматривается. След достаточно сильный. Здесь вчера был большой выброс энергии. Только вот, Марья замирает, касается пальцами стены, пошатывается. Мы с драгоном на стрёме. Глаза ведьмы закатываются, становятся совсем белыми. Жуткое зрелище. Пространство вокруг словно сужается, виски неистово пульсируют, а спустя секунду на нас обрушивается жуткий скрипящий голос. Тик-так, тик-так, скоро он будет свободен.